Страница 174. Основной водораздел борьбы происходил между либерально-крепостническим лагерем, стоящим на почве признания собственности и власти помещиков, и лагерем революционной демократии, выступавшим за революционное уничтожение этой собственности, за полное свержение этой власти и выражавшим интересы и стремления широких масс крестьянства. Общество делилось на кружки. Одни стояли за безусловное освобождение крестьян, другие выражали мнение, что освобождение преждевременно. Третьи стояли за то, что нельзя освободить крестьян даром, что уступка известных прав непременно должна повлечь за собой известные вознаграждение в виде получения новых прав. К числу людей последней партии принадлежал и Алексей Дмитриевич. бывший ярым поклонником Англии. Он стоял за свободу печати, за гласный суд, за самоуправление и считался в кругу своих противников опасным человеком, крайним. Он горячился, говорил резкие речи, приводил своей смелостью в смущение боязливых людей и составлял в этом случае полнейший контраст со своим отцом. Последний не гонялся за молодыми идеями, считал, по-видимому, себя выше их и спокойным тоном говорил, «Я консерватор. Я не понимаю, как может быть не консерватором человек из нашего круга». Алексей Дмитриевич гонялся за писателями передовой партии. Дмитрий Васильевич прямо говорил им, «Я, господа, не разделяю ваших убеждений, но я люблю, когда человек...» Страстно стоит за свою идею. Я враг всяких ложных положений и колебаний. Алексей Дмитрич жил всеми интересами дня. Дмитрий же васильевич по-прежнему вел широкую жизнь и чаще бывал у Матильды, чем на разных скучных заседаниях и собраниях. Попав в этот кружок, где кипела действительная борьба и делалось настоящее дело, Александр Прохоров воспользовался своим положением. Он спорил редко, сознавая, что его споры принесут мало пользы, так как в глазах этих людей он все-таки мог явиться только теоретиком, человеком, который стоит за известные идеи, может быть только потому, что осуществление этих идей не принесет ему лично ни вреда, ни пользы. Но в то же время он сознавал, что ему очень выгодно, выслушивать все эти прения и давать на них ответы путем печати. Здесь он мог узнать многое, что делалось и готовилось за кулисами, и ему было очень удобно следить за этим. За это дело он взялся со всей энергией, со всем жаром человека, преданного известной идее. Ему было нетрудно найти место для своих заметок и статей в газетах и журналах. Левашов имел обширный круг знакомства в литературном мире, да и сам Александр Прохоров уже успел завести знакомых между журналистами. Его статьи о телесных наказаниях и воспитании в закрытых учебных заведениях, несмотря на то, что они появились не вполне, успели доставить ему известность, и потому он был желанным гостем в различных редакциях. Но чем сильнее шла словесная борьба, тем резче делались статьи Александра Прохорова и нередко им было суждено оставаться в портфеле автора. Когда дело шло о высказывании известных убеждений, Александр Прохоров ухитрялся быть мудрым как змей и кротким как голубь и при помощи этого умения высказывать между строками те мысли, которые в ту пору не могли быть выражены в строках. Но он терпел полнейшее фиаско, когда дело шло, о различных обличениях, где уже приходилось волей-неволей говорить прямо и ставить точки над «и», как говорят французы. Обличительная литература, термин 60-х годов и журналистика возникли в качестве одной из форм либерального движения середины-конца 50-х годов, в период острого кризиса самодержавно-крепостнического режима. Хотя авторы-обличители не связывали рисуемых ими документально ярких картин чиновничьего произвола, хищений и грабительства с общими политическими порядками тогдашней России, но их произведения – являлись хорошим агитационным средством в подготовке борьбы с самодержавно-помещичем строем. Две-три статейки, напечатанные им и носившие, так сказать, локальный запах салона новобрачной графини Белокопытовой, были замечены петербуржцами и возбудили ожесточенные споры в белокопытовских салонах. Молодой граф Белокопытов потирал руки от удовольствия, так как статейки были направлены против его противников. «Поздравляю вас с полным успехом!» Дружески заметил он однажды Александру Прохорову, взяв его под руку и ходя с ним в стороне от гостей. «С каким? Я вас не понимаю», наивно спросил Александр Прохоров, делая удивленное лицо. Ну, между нами можно без таинственности, улыбнулся граф. Вы высказали именно то, чего не сумел бы сказать я. Хотя под вашими статьями я охотно подписал бы свое имя. Под какими статьями? Изумился Александр Флегонтович. Графа задела за живое это недоверчивость. Он назвал статьи «Вы думаете, что их писал я?» — спросил Александр Прохоров. «Я уверен». Александр Прохоров пожал плечами. «Я вижу, что вы мне отчасти не доверяете», — заметил Белокопытов. «Между нами есть маленькая разница. Я разделяю все ваши взгляды на крестьянскую реформу и на многое другое». но вы не разделяете моих взглядов на дворянскую реформу. Мне очень грустно это разногласие, тем более, что я знаю, что ошибаюсь не я, а вы. Говоря откровенно, ваша партия стоит на ложной дороге, попадая на таких людей, как, например, Монталабер или Кавур, и притом нападая на них именно в то время, когда они являются горячими защитниками английского строя жизни. Кавур, 1810-1861 годы, крупный государственный деятель и дипломат Пьемонта и Италии, периода ее национального объединения, идеолог и лидер либерально-монархической буржуазии и либерального дворянства. Признаюсь откровенно, Я не вижу тут никакой ошибки, и, право, думаю, что на нас не лежит обязанности возжигать любовь к этим публичным болтунам. Все их извержения с трибуны не только не помогают делу, но скорее служат к убаюкиванию людей, к усыплению и примирению на золотой середине. А, батюшка, вступительное движение неизбежно. Вот вы все, господа теоретики, нападаете теперь на неполноту нашей гласности. Глумитесь над ней, глумитесь над разными барзаписцами вроде Розенгеймов и Бенедиктовых, восхваляющих наше время. Розенгейм, 1820-1887 годы. автор псевдообличительных, псевдогражданских стихотворений крайне низкого художественного уровня. Бенедиктов, 1807-1873 годы, поэт. Его творчество отличалось вычурностью и ложным пафосом, эпигонским использованием наиболее ходовых тем и образов романтической поэзии.